Книга записана Storytel Storytel Жизнь в историях Эрланд Лу Вонг. Читает Алексей Богдасаров. Я предполагаю, что задел какой-то особенный нерв, который есть у русских и у некоторых французов. Хотя, кажется, я намного популярнее в России, чем во Франции. Думаю, это связано с юмором еще с особенным взглядом на мир, с некоторой долей неуважения и шутливости. Эрланд Лу. Фонк. Я этого знать не хочу, но хочу это знать. Так что скажи мне это и не говори. Привет. Карпе дием. Первое. Однажды в воскресенье в январе Когда лектор Вонг уже несколько часов как сжился с мыслью, что и сегодня никаких событий ждать не приходится, в частности дочь все же не приедет на обед, она должна заниматься, было ему сказано по телефону, готовится к экзамену, заведомо пустой день внезапно стал наполняться событиями. Второе Время к часу, наверное, подумал было Вонг, продолжая возиться со шпалерой, разъехавшейся с одной стороны под тяжестью снега, налипшего на стебли и листья в юнов. Несколько килограммов снега, прикинул Вонг, очищая тонкие поперечные рейки. Они гнулись, провисали, грозя того и гляди сломаться. Вообще эта шпалера нужна была Вонгу как гвоздь в ботинке. Идея построить ее принадлежала, разумеется, не ему. Он выступал против, но тогда, пару лет назад, все еще шло более или менее ничего себе. И, конечно, же, он за два дня послушно возвёл её конструкцию, кажется, весной, по теплу. Третье. Вонк уже просверлил в стене глубокую пять сантиметров, дырку диаметром три миллиметра, И теперь загонял в нее специально для этого купленный пластмассовый шпендиль, правильно называемый дюбель, как учит этикетка на коробке. Фонг механически крутил дюбель против часовой стрелки, вворачивая его на место с единственным желанием посадить накрепко пришпандорить эту шпалеру раз и навсегда. Но чем сильнее он крутил, тем больше мучило его тяжелое предчувствие. А не обманывает ли он себя? Однажды он ровно с такой же силой и старанием уже прикручивал этот же самый угол, когда только строил шпалеру. Видно, тут дело в стене, посетовал фонк. Она недостаточно крепкая для такой нагрузки. Вряд ли именно заботы об устройстве будущей шпалеры казались хозяевам самым главным в тридцатые годы, когда дом строился, тем более и не было тогда никаких добротных материалов, рассуждает фонк. Леаполи все из подручных мешали, что найдется. песок и вода понятное дело, да без смущения добавляли все, что считалось цементирующим началом. Но много ли они тогда знали о свойствах материалов? Плюс жизнь грызла дом 75 лет, не шутка. Влажность и холод, нелюдимый приживал любого домовладельца, внесли, конечно, свою лепту. А на предпродажных показах домов Покупатели всегда цепляются к таким вещам. Брюхатые все замечают. Ой, да бог с ними с брюхатыми, пусть подавятся. Пусть все забирают себе и своим мужьям под пивалом. Эти ведь согласились, что дополнительные сотки лишними не будут. Они даже считают это собственной идеей. Тем более вид панорамный. За такой вид можно на многое пойти. Важно только, чтобы старшим братьям сестрам еще ещё не родившейся ляльке, не пришлось менять школу и друзей. Четвертое. И мало ведь просверлить дырку и намертво притянуть угол шпалеры. Надо еще немедленно зашпаклевать старую дырку и закрасить ее точно в цвет стены, чтобы ни один брюхатый глаз не углядел свежей краски. Иначе кранты, тушите свет. Одно дело помалкивать, а другое целенаправленно утаивать информацию. Тут сразу адвокаты набегут. А у брюхатых мужья все как один адвокаты. Если они о таком пронюхают, у фонка не будет ни единого шанса. Кстати, интересно, что там у этой стены внутри, если ее посверлить. Такой же она пористой структуры, как многие стены тех лет в округе. Нет, нет, исключено. Адвокаты ничего не должны пронюхать, а то цена дома немедленно упадет на десятки тысяч. А если в дело вмешаются главные склочники и горлопаны, то и на сотни. Причем планов продавать дом у Фвонка нет. Здесь он жил, живет и планирует жить дальше. Но судьба переменчива, причем внезапно, это он по своему опыту знает. Притом для перелома жизни довольно малости, думает он. Небольших проблем с деньгами, здоровьем, затянувшейся хандры или даже смены семейного положения, падения нравов, судебного разбирательства да мало ли чего. И вдруг все внезапно и быстро меняется, иногда в одночасье на самом-то деле, как это не страшно. Пятое Ити только верной дорогой, думает Вонг. Как он более или менее неотступно думает все последние годы. Больше никогда никакого падения нравов. Отныне только высокая культура в быту и на работе, думает Вонг. Никогда И хотя падение нравов и общее черти что начались в обществе спортивной и оздоровительной ходьбы уж точно не стараниями фонка, но его утянуло в этот омут с головой, как и всех остальных. Со стороны дело смотрелось не слишком привлекательно, что и говорить, в глазах несверх меры симпатизирующего фонку, непосвященного все выглядело, конечно, как-то не очень. Вонг много лет занимал высшие посты в организации, где процветало черти что. нравы разлагались и падали. Он не мог не знать о махинациях, о приписках в количестве членов, обязан был знать, думают все. Что же, сотрудники мухлюют, а он ни сном ни духом. Ну-ну. Знал не знал тут как посмотреть. Наверно, за эти годы он слышал вскользь фразу другую за общим перекусом. Обыкновенно это бывал духовитый домашний хлеб со своим же черничным вареньем или рыбкой, или замечал, что кто такое, где порой отводит взгляд. Так ни на одной работе без гляделок не гляделок не обходится, у всех забот полон род: болезни, тяжбы о наследстве, разводы, разрывы, да мало ли что. Откуда он должен знать, что к чему и что про что? Его, как энтузиаста спортивной и оздоровительной ходьбы, выдвинули на должность. Он и вправду горел за дело наравне и посреди, как он думал, других энтузиастов. Бюджеты и деньги его никогда не интересовали. Ему хотелось нести спорт в массы, увлечь народ ходьбой. Это же так прекрасно ходить, черт возьми! Тут ведь и спортивная ходьба, и северная, и дальние походы. Да на любой вкус, только ходи. А что из этого такая свистопляска произойдет, Он никогда и помыслить не мог. Нет, честно, никогда. Хотя теперь жулят по мелочи даже в самых образцовых организациях. Всеспортивный президент перешел на повышенный тон внезапно. Угрозы, инсинуации ввели внешнее управление как у детей неразумных и в конце концов общество прикрыли рана до сих пор болит а эту окаянную шпалеру надо наконец пришпандорить на место и замазать старую дырку пока брюхатые не набежали шестое Фвонг и дальше бы раздумывал надо всем этим и не только этим но большой немецкий До блеска надрайнои автомобиль с тонированными стеклами подъехал к воротам и остановился, не заглушая мотора. Он смахивал на официальную шишкавоску и фонк чертыхнулся. Вот принесла нелегкая. Он не желал иметь дело ни с властями, ни с начальниками, особенно с начальниками. Спустя несколько секунд женщина лет пятидесяти с небольшим появилась из задней правой дверцы, которая при этом принялась ритмично и пронзительно пикать: "бип-бип-бип", несомненно, уведомляя всех, что она не захлопнута. Женщина закрыла ее и оглянулась, очевидно, желая удостовериться, что за ней, кроме вонка, никто не наблюдает, что они вдвоем здесь, то есть, конечно, соседи никуда не делись, но они этой сцены не видят. Подъезд к дому устроен так, что ни с улицы, ни с соседских домов не видно, кто приехал. Похоже, первым хозяевам было что скрывать, хотя точно за давностью лет не узнаешь, потому как достоверная информация отсутствует, и такое устройство подъезда к дому следует считать одной из загадок жизни. Седьмое. Женщина двинулась к звонку. Походка твердая. Уверенная, как у начальника или танцора, но это вряд ли танцует, подумал Вонг, рассматривая брючный костюм, накинутую на плечи шальку, очки, прическу. Нет, не похоже на танцорку». Она кивнула Вонгу. Что-то она больно легко одета, подумал он, не по погоде, зябнет, наверное, бедняжка. Пока она шла, Вонк успел с тоской подумать, что грядет новая глава в унизительной притче о его роли в обществе ходьбы. молва о злоупотреблениях достигла министерского уровня, и эти стальные серые социал-демократические глаза выжгут холодом все, что еще оставалось от Вонка. Женщина представилась, имени он в расстройстве чувств не запомнил. Я по поводу аренды комнат, говорит женщина. Аренды. Эхом отзывается ошарашенный фонк. Значит, новые унижения не грозят, сию секунду во всяком случае, или она просто изчерённый садист и нарочно заходит издалека. Он поспешно поставил коробку с дюбелями на снег, чтобы дрожание рук не выдало его. Аренды, повторяет фонк. Понимая, что из-за этих дурацких повторов выглядит подозрительно, я действительно кое-что сдаю, но сейчас все занято. Объявления я не давал. Мы в курсе, отвечает женщина. Хорошо. Нам нужно помещение для нашего сотрудника и ещё одно для двоих его, скажем, друзей. Я понимаю, но все занято, как я уже сказал. Вероятно, можно сделать так, чтобы комнаты оказались не заняты. Я представляю государство. Оно в состоянии заплатить. Ты в курсе, насколько мы богатое государство. Фонк таращился на нее, на костюм брючный и думал: "Что это? К чему это? Про что это?" Будьте так добреньки. Пусть это не окажется падением нравов, но, пожалуйста, только не падение нравов. Восьмое. Они сели в гостиной фонка. Женщине был сервирован чай с пряной ковришкой, стоявшей в шкафу с Рождества. Женщина откусила кусочек, а фонк включил музыку, спокойное классическое фортепиано. Это был загадочный поступок. Но что ж, тут теперь? И женщина сидит на краешке стула, стиснув ноги вместе и чуть наклонив их направо, как принцесса. Она посоветовала фонку предложить нынешним жильцам ошеломительно большие отступные, чтобы они быстренько съехали. Еще сказала, что все будет отремонтировано, естественно, в полном взаимодействии с фонком но финансовая сторона вопроса будет решена помимо него, что приезжать съемщики будут только в уикенд, как она это назвала, и хотя жильцам необходим гараж, но соответственно занимать его они будут тоже только в выходные. еще нужен отдельный проход из гаража в помещение жильцов. Не построен ли такой проход уже? Из документов бюро технической инспекции нельзя понять наверняка. Раз нет, тогда мы построим его сами. Это не бог весть какие вложения: пробить проем в стене, вставить дверь, верно ведь? женщина рассмеялась. Задача легче легкого. Предложенная плата нереально высока. Ну-ну, говорит женщина. — «еще не хватало. Мы навязываем свои условия, доставляем тебе хлопоты. К тому же, откровенно говоря, мы рассчитываем на конфиденциальность. Мы платим за твое молчание и зависим от твоей готовности войти в наше положение и сотрудничать с нами. Более того, мы не желаем подписывать никаких бумаг. Мы будем снимать жилье, пока нам это нужно, а когда такая нужда пропадет, мы съедем и заплатим годовую ренту наличными или через банк обычным образом это уж как захочешь. Я полагаю, ты знаешь, какой налог платится с сдаваемой части недвижимого имущества, когда ее арендная стоимость не превосходит арендной стоимости не сдаваемой хозяином части. Фонг замер. — Так это все таки проверка, подумал он тоскливо. Неужто пока он хлебал лихо, Пока общество спортивной и оздоровительной ходьбы прикрывали, законодательство изменилось. Слов нет, что отвечать, неясно. Я думал, с этого налог не платят, говорит он. Женщина вся превращается в улыбку. Верно, радостно говорит она. Налог ноль процентов». Живые деньги, а? Неплохая прибавка. Можешь купить себе чего душа желает. Только не сексуальные услуги, хихикает она. Это теперь запрещено, но осталось немало другого всякого. Она протягивает руку, чтобы скрепить договор. Вонг жмет протянутую руку. Я рада, что все устроилось, говорит она, обуваясь в коридоре. Мы давно держали твой дом на примете на случай, если до этого дойдет. Мы давно видели, что дело неладно. Он в последнее время прямо не в себе. Кто? Тот, кто будет здесь жить. Фонг ждет, что она расскажет немного о человеке, который оказался не в себе. Но нет? Отличное место, говорит она вместо продолжения. Отсюда весь город как на ладони. Да. из тех комнат вид тоже отменный. Да, отвечает фонг. И фьорд, говорит женщина, прекрасный вид на фьорд. Да, на фьорд тоже. Девятая половина чувств обрушилась на фонка, когда женщина открыла дверь, чтобы уйти. В его доме давно не бывало женщин его возраста, и хотя это мрачновато, все же она по всем статьям женщина. К тому же она помягчала, когда сняла туфли, притом она красиво ходит, заметил Фонк. Вслух он, естественно, ничего не сказал, но ее легко представить себе среди участников массового похода на длинную дистанцию или наоборот, в менее формальном даже семейном пешем походе. Например, из Йендебю в Мемирюбю. Ноги у нее крепкие, сильные. Разве что нуждаются в массаже после тренировки. Удорень, ой, Миша, да невозможно. Да и просто смешно. Стоп. Он очень рассердился на себя, что вообще тратит время на лишние мысли, когда шпалера недоделана. И все таки коснулся ее руки, прощаясь. Она вытаскивала телефон из кармана брюк, но от неожиданного прикосновения замерла и взглянула на него, словно не поверив в реальность ощущения. "Пардон", говорит она. "Ты правда дотронулся до моей руки?" Фонк молчит. "Ты чего-то от меня хочешь?" "Я беспокоюсь, что тебе холодно." говорит фонк. У тебя там есть под низом что-нибудь шерстяное? Теперь производят отличные тонкие и неколючие шерстяные поддевки. Да ты сама знаешь наверняка. Ты поэтому до меня дотронулся, чтобы поговорить о шерстяных поддевках? Фонк качает головой. Я не знаю, отвечает он. Не знаю, зачем я так сделал. Ты не хочешь, чтобы я уходила? Возможно. Тебе не хватает друга? спрашивает она. Или близости? Тебе хочется близости? Возможно, отвечает Фонг. Друг был бы очень, кстати. Да и близость тоже. Желать близости совершенно нормально, говорит женщина. В телесной близости много приятного, я сама периодически прибегаю к ней, но сейчас мне пора. Может быть, в другой раз. А кто будет здесь жить? спрашивает Фонк. Мне как-то сложно, если не знаю, кто что будет. Назвать я его не могу, отвечает женщина. Но это надежный человек. Я готова дать голову на отсечение, что он заслуживает самых лестных рекомендаций. Я говорю это без сомнений или преувеличений. Проблема единственно в том, что он очень устал. Ему надо прийти в себя, выспаться. Да, я думаю, важнее всего ему просто выспаться. Чёрт-ти что, думает Фонк? Что неполадки не палатки под частин равов. Неужто наши гуманные власти наконец ввели вольную отсидку для перетрудившегося криминального контингента, и теперь у него внизу поживет утомленный бессонницей вор в законе. Но он хотя бы не заложник, и это не связано с ипотекой. Все мы заложники, отвечает женщина. Это как на вещи посмотреть. А как у него с устоями. он не практикует падение нравов падение нравов я отказываюсь иметь что-либо общее с падением нравов заявляет фонк оно уже сожрало годы моей жизни женщина долго разглядывает его лицо фонка усталая, с обрюзкшей кожей с мешками под красными глазами Кажется, старше крепкого жилистого тела, напитанного сотнями пройденных километров. Все это, возможно, не ускользнуло от нее. Во всяком случае, она взяла его руки в свои и сказала: "Дорогой мой человек, твой будущий жилец принадлежит к группе граждан, которые могут потерять слишком многое, если будут замечены в упадке нравов". Для него полностью исключено любое соприкосновение с чем бы то ни было, хотя бы напоминающим нарушение норм, правил, законов и устоев. Правда? радостно спрашивает фонк. Правда, отвечает женщина. Честно — переспрашивает фонк. Подбородок у него едва заметно дрожит. Она кивает. Мы дадим о себе знать. Она выходит за дверь, спускается по лестнице и идет к ждущему автомобилю, на ходу вызывая кого-то кнопкой быстрого набора, так что усаживаясь в машину, она уже с кем-то разговаривает.